Глава седьмая. «Кладбище? Ночью? Он серьезно? У меня от одной мысли об этом ослабли коленки». «Я вам точно там понадоблюсь?» — спросила я, без всякой надежды на отрицательный ответ. «Точно. Будете помогать с инвентарем. «А нельзя эту прогулку перенести на утро? еще одна робкая попытка оттянуть момент». «Нет». Меня смерили таким убийственным взглядом, что все остальные вопросы отпали. «Идите одевайтесь. Выходим через 30 минут». Тридцать минут. До полночи оставалось совсем ничего. Я обречённо поплелась в свою комнату. Интересно, в чем у некромантов принято ходить на кладбище ночью? Пожалуй, я предпочту что-то темненькое и незаметное, чтобы как можно меньше привлекать внимание местной публики, А то, что она там будет, я не сомневаюсь. В противном случае ее организует сам некромант. Профессия, как понимаю, обязывает. Ох, мамочки, в жизни не была на кладбище ночью. Мне и днем там некомфортно находиться, что уж говорить о темном времени суток. Мора ждал внизу с каким-то чемоданчиком в руке. Мне же он вручил большую деревянную шкатулку, местами потрескавшуюся и почерневшую. «От меня не отходите ни на шаг», — давал указания некромант, пока мы направлялись к тому самому кладбищу по соседству, которое создавало живописный вид из моего окна. Ни на что и ни на кого не реагируйте. Кто бы ни появился на пути, в глаза ему не смотрите. Всего три правила. Если будете их соблюдать, вы в безопасности. В крайнем случае воспользуйтесь браслетом с моей магией. Он должен отпугнуть всяких любопытных сущностей. «А можно спросить?» «Удивительно, но страх перед ночным кладбищем сделал меня более смелой перед самим Мором». «Что именно?» Он даже не оглянулся. «Вы будете поднимать из могилы мертвеца?» Мой голос дрогнул от предложенной воображением картинки. «До меня донёсся тихий хмык». «Того, кто меня интересует, еще не предали земле». Неожиданно ответил Мор, После, притом вполне нормальным тоном, не похоронили. Поэтому придется довольствоваться его духом. Для оживления он пока не годится. Кладбище было огорожено низеньким забором, через который некромант попросту переступил, не удосужившись дойти до калитки. Поскольку были указания не отходить от него ни на шаг, пришлось последовать его примеру. Я испуганно ойкнула, когда край юбки зацепился за чугунный колышек, На миг показалось, что меня кто-то нарочно удерживает. «Потише!» Недовольным шепотом попросил некромант, и я, стиснув зубы, поспешила за ним. Ночь была на редкость, тёплая и безветренная. Я же шла, озираясь и вздрагивая от каждого шороха. Могилы вокруг взросли травой, и в некоторых местах она подозрительно колыхалась. «Это ночные зверьки!» — успокаивала себя я — Но когда тишину разрезал визгливый хохот, онемело от ужаса. Мор замедлил шаг, и в следующий миг на дорогу перед нами выкатилось нечто лохматое, бесформенное и запрыгало, как баскетбольный мяч. «Это подлунники», — спокойным голосом объяснил Мор, швырнул в существо горстью фиолетовых искр и, когда то замерло обездвиженное, попросту спихнул его ногой с дорожки. Низшие сущности вполне безобидные. Объясняя, продолжил он путь. Разве что кошмары могут наслать на ближайшие ночь-две. Ну да, мелочи какие. Визгливый смех внезапно повторился, леденя кровь. Это тоже подлунники? Поинтересовалась я, бодрясь. Нет, это хмары. Они следят за нами. Развлекаются. Но навряд ли покажут себя. Знают, что со мной шутить нельзя. «Вам же советую не оглядываться, они могут идти за нами на расстоянии». По спине потекли струйки пота. «Будет большой удачей, если за эту ночь я не посидию». Мор вдруг остановился, вертя головой. «Что случилось?» — спросила я, обмирая. «Ничего, выбираю место получше для ритуала», — ответил тот и перешагнул канаву слева от нас. «Я торопливо сделала то же самое. Теперь я и сама не хотела потерять некроманта из виду» но потом все же не удержалась и быстро оглянулась. На дороге мелькнула какая-то тень и тотчас исчезла. Хмары или показалось. Мор, между тем, остановился около покосившегося надгробия. Мариэлла Бон, 1598-1672. Буквы тоже были едва различимы от старости. Судя по тому, что в этом мире близились к концу всего лишь 1800-е годы Эта несчастная умерла около двух столетий назад. Помогите. Некромант присел и открыл свой чемоданчик. Достал оттуда черную ткань, какой-то пузырек, пучок трав, кажется, чью-то сушеную лапу. Да, с такой атрибутикой он бы идеально вписался в одно из наших популярных шоу об экстрасенсах. И зуб даю, даже вышел бы в финал. Я, по его просьбе, расселила на земле черный шелковый лоскут, который на ощупь почему-то оказался теплым, словно его прогрели на батарее. Далее некромант разложил все свои атрибуты. Откройте шкатулку, скомандовал дальше, только не ставьте ее на землю. Да не ставлю, не ставлю. Я, удерживая шкатулку на коленях, стала искать замок. Если внутри окажутся черные свечки то точно порекомендую Мору сходить к нам на битву экстрасенсов. А я, так уж и быть, поболею за него. Но нет, в шкатулке лежал полупрозрачный брусок. Изнутри он слабо мерцал фиолетовым, и от него в разные стороны разлеталась серебристая пыльца. Мор взял этот брусок и принялся очертить им в воздухе некие сложные символы. Они на мгновение зависали серебристо-сиреневой вспышкой, после чего растворялись, сменяясь следующим. Мор при этом тихо произносил непонятные мне слова. По всей видимости, этот язык не входил в перечень вещей для моей адаптации. Когда некромант опустил руку с бруском, на несколько секунд вокруг наступила густая неестественная тишина. А после раздалось хихиканье, и старушечий голос произнес весело. «Ах, какое к нам милую парочку принесло!» Просто радость моему сердцу. Кто такая? Я тебя не звал. Некромант наморщил лоб. Покажись. На да туточки я! Из-за надгробной плиты выскользнул белесый силуэт женщины. Я сглотнула и крепче прижала к себе шкатулку. Хозяйка, могилки! И она с любовью обняла свой каменный памятник. Мариэлла Бон, почти беззвучно произнесла я. Она самая, голубки, она самая хихикнула призрачная старушка. А дорожки-то судьбы уже скоро встретятся, пересекутся. Где Карл Берг? Перебил ее Мор. Я звал его, а не тебя. Да идиот уже, идиот. Сейчас будет, а меня звать не надо, я всегда туточки. Скучаю! Оно и видно. Раздраженно отозвался некромант. — Иди поскучай в другом месте. Мне не нужны свидетели. — Фи, какой грубый! Призрак старушки вроде как обиделся. — Так обращаться с великой прорицательницей. — Что-то я никогда не слышал о такой прорицательнице. Мор посмотрел на нее уничижительно, а вот лгуний, выдающих себя за них, видал немало. «Ой, тоже мне знаток!» — хмыкнула старушка. И, наклонившись к нему совсем близко, выдохнула. «А дорожки-то все равно бегут туда, куда следует. И выйдет все не по-твоему». Она еще раз хихикнула и растворилась в воздухе. Амор снова схватил брусок из шкатулки и резким нетерпеливым движением начертил перед собой новый символ. Наконец, в тишине кто-то... Коротко прокашлялся, а после на месте старушки Бон появился грузный бородатый мужчина в каком-то балахоне. Несмотря на бестелесность, его образ был куда четче, чем мрелы. Издалека вообще можно принять за живого. Вероятнее всего, прозрачность призрака напрямую зависела от давности его смерти. — И тут не даёте мне покоя, Льертмор, — проговорил он устало. Я только понадеялся отдохнуть. «Ответьте, где спрятана книга смерти, и я даю слово, больше вас не побеспокою», — сказал на это некромант. «Я столь долго искала ее местонахождение, и вы думаете, после этого вот так просто открою вам этот секрет». Призрак усмехнулся. «Я и впредь не дам вам покоя, пока вы со мной им не поделитесь». Мор не собирался сдаваться. «Буду вызывать вас день ото дня, пока не признаетесь. Да и зачем вам эта книга? Вы же не некромант. Вы бы не смогли ее использовать по назначению». «Но я бы продал ее и очень выгодно». Берг почесал свою эфирную бороду. «Вы и сейчас можете ее продать. Чего вы желаете? Я все для вас сделаю». «Купите...» «Моей дочери дом. Особняк в центре столицы». «Особняк?» В тоне Мора послышалось было возмущение, но он быстро справился с ним. «Хорошо, куплю». Я даже на миг перестала бояться и бросила на него удивленный взгляд. «Готов купить особняк какому-то призраку, а сам живет в весьма скромном доме?» «Клянитесь словом некроманта!» потребовал настырный Берг. Да, они стоят друг друга. Клянусь словом некроманта, жизнью и смертью и четырьмя стихиями. Быстро произнес Мор. Теперь ваша очередь. Призрак удовлетворенно кивнул. Книга смерти захоронена вместе с ее последним владельцем Вольфом Крейном. В серебряных скалах пещера у места, где берет начало дикая река. «Вы же понимаете, что слово «некроманта» окажется недействительным, если я не найду в том месте книги?» — предупредил его Мор. «Вы ее там найдете, ответил Берг со спокойной уверенностью. «Увидим. В таком случае я отпускаю вас, Льерт Берг. Надеюсь, больше мне не придется вызывать вас». Мор изобразил очередной сияющий фиолетовым символ. «И я надеюсь» что не свидимся больше. Отозвался призрак, растворяясь в воздухе. Когда Берг исчез, Мор вернул брусок в шкатулку и сам закрыл ее, Затем молча сложил свои атрибуты в чемоданчик и поднялся. Идемте. Да, я тут же подскочила на ноги. «Скорее прочь отсюда». Мор в несколько шагов преодолел расстояние до дороги, легко перепрыгнув канаву. Я же не рассчитала, и моя нога угодила прямо в точную воду. На моё чертыхание обернулся некромант, а в следующую секунду протянул мне руку, как всегда, без слов. Я недоверчиво посмотрела на его раскрытую ладонь. Это точно мор? Ну же, долго мне еще так стоять? А, нет, точно мор. Я отмерла и взяла его руку, принимая помощь. Он рывком вытянул меня из канавы, и на миг мы оказались совсем близко друг к другу. Я отпрянула первое, спешно отряхнула юбку и поблагодарила. «Спасибо». «Поторапливайтесь», — только и ответил некроманту, устремляясь вперед. Я догнала его и пошла рядом, по-прежнему крепко прижимая к себе шкатулку. «Надеюсь, сейчас вы довольны общением с Ильярдом Бергом?» — спросила я осторожно. «Вполне». «Коротко, как всегда». «Прошу прощения, но зачем вам нужна была я в этом мероприятии?» Решилась я на ещё один вопрос. В чем заключалась моя помощь? Я вроде бы ничего и не делала, кроме того, что боялась. Я невольно усмехнулась. «Шкатулка с Гефелем», — отозвался некромант. Ее нельзя оставить на землю. Ваша задача и заключалась в том, чтобы этого не допустить. У меня же одного могло не выйти, контролируя все. Во время ритуала мне нужно как можно больше свободы. «Вас устроит такое объяснение?» «Вполне», — скопировала я его манеру отвечать. «В таком случае готовьтесь. Следующим утром отправляемся к Серебряным скалам». «Вы и туда меня возьмете, растерялась я. «Вы моя помощница или кто?» «Секретарь. Я шла к вам как секретарь и, признаться, не рассчитывала на путешествия по горам и кладбищам». «Вы забыли обязанности, которые я вам озвучивал?» «Если да, то напоминаю. Одна из них состоит в том, чтобы сопровождать меня везде, куда я скажу. Еще будут вопросы». «Нет», — ответила я, мысленно закатывая глаза. «Я рад. И ускорьте шаг, за вами крадется хмара». «Боже!» — вскрикнула я, собираясь припустить со всех ног. Но Мор внезапно остановил меня и ухмыльнулся. Я пошутил. «Вот же гад!»